Глава 17. Первый раз в жизни мне не хотелось подходить к собственному дому. Нейт выступал хорошей поддержкой в украшении моего страха. Я была не одна. Подвох мог выскочить и цапнуть нас за мягкое место, но парень заверил, что квартира ощущается безопасной. Мы вошли. Белое облачко набросилось на меня, приветствуя радостным завыванием. Тесс, я упала на колени, позволила облизать мое лицо и не выпускала ее из объятий. «Все чисто, темных здесь нет, ловушек тоже». Меня поразило, что Нейт мог сделать такие выводы, не проходя в другие комнаты и не проверяя физически. Удивительные способности. Неужели и я так смогу? Утро я встретилась с четким убеждением, что моя жизнь в моих руках, и я не позволю всем этим событиям сбить меня. Пролитые слезы исцелили, сон вернул мне силы и уверенность. Чувствовала себя фениксом, восставшим из пепла и переродившись в улучшенную версию себя, была готова к новым встречам с темными. Возвращение Тесс, нисколько не изменившейся, убедило меня окончательно. «Нейт, я хочу научиться всему. Хочу знать, как управлять силой. Можешь рассчитывать на меня». Я не сомневалась, что он еще вчера взял за меня ответственность и считает своей подопечной. Он дал мне время принять решение самой, и я благодарна ему. Нужно было приступать к осмотру вчерашнего погрома. После взрыва ловушки моя квартира была перевернута вверх дном. Сбегая, я зацепляла подвернувшиеся предметы, не задумываясь об их сохранности. Бардак отсутствовал. Все лежало на своих местах, а я проверила шкафчики. Миска Тесс была наполнена. Дрожь пробежала от представления того, как здесь хозяйничал Бернард. Телефон лежал на столе. Фонарик до сих пор горел, подтверждая, что не все случившееся было иллюзией. Два входящих сообщения висели непрочитанными. «Сделка есть сделка. Приятно иметь с вами дело, мисс Торнтон. Наигранный официоз. Бернард не сменил репертуар. Второе сообщение было от Н. Она спрашивала, где я. Часы подсказывали, что на первую пару в университете я сегодня не попаду. «Скоро буду, прикрой», — ответила я подруге. Следующим пунктом моего паломничества по остаткам прошлой жизни стала квартира соседки. Я постучалась в дверь, прислушалась, никто не ответил. Она жила одна, но иногда к ней приходил сын. Картина лежащего, недвигающегося тела мелькнула перед глазами. Женщина пострадала по моей вине. Я попробовала достучаться до другой соседки по площадке, никто не открыл. Проиграла в голове сценарий, где один из жильцов ранним утром отправился на работу, и первое, что он увидел, выйдя за порог своей квартиры, бедная женщина. Он вызвал полицию, скорую, тело увезли, а мужчина продолжил путь. Вряд ли его жизнь поменяется от этого. Какой у нас план? Я застала Нейта за почесыванием грудки Тесс и не могла не умилиться этой картине. Нужно скрыть тебя от темных, в особенности от Бернарда, пока ты не научишься давать отпор. Последние два слова пришлись мне по вкусу. Для начала ты должна почувствовать силу в себе. Ты ведь до сих пор не ощущаешь ничего? Кажется, нет. Я вспомнила, как Бернард взывал к энергии внутри меня, как она поднималась, бурлила и рвалась, стараясь выйти наружу. Так как уверенности, что это именно нужная часть силы, а не темная энергия, не было, я не пыталась повторить этот опыт. это внимательно следил за мной и наверняка снова пытался прочесть мысли. Он ждал, и мне казалось, что это первый экзамен на роль хранителя – услышать свою силу. Взглянула на свои руки, сосредоточилась на внутренних ощущениях. Все разы, когда использовала ее, я была на грани, мне помогали эмоции. Сейчас представлялся только чистый лист. Напряжение не помогало, ощущение не изменялось. Я ничего не чувствовала. Это не тест на способность София. Он подошел ко мне и встал напротив. Мои глаза оказались на уровне его груди. Расслабься. Не заставляй свой мозг и органы чувств работать из необходимости. Мы подключим их позже. Сила – субстанция иррациональная. Все ее проявления естественны. Приручить ее – твоя задача. С первого раза это сделать нереально, с десятого, двадцатого получается не у всех. Тренировки станут ключом, что откроет тебе дверь познания силы. Я молча кивнула. Нейт подошел чуть ближе. Секунду спустя я ощутила прилив уверенности и умиротворенности. Он излучал их, и взглянув на его силуэт, я увидела светящийся ореол, окутывающий его фигуру. Порыв, и я поднесла ладонь к его руке. Хотелось прикоснуться к силе. Кроме тепла его кожи, никаких других проявлений энергии не ощущалось. Я сделала глубокий вдох, намереваясь убрать руку, но между нами пронесся электрический разряд. Он плясал между моей ладонью и его кистью. Я боялась разрушить этот момент. Нейт повернул руку ладонью вверх, и я решилась коснуться его. Соприкосновение привело к бешеному взрыву. Он разорвал меня на мириады искр. Ощущения невесомости, полета, падения сменяли друг друга в неистовом темпе. Меня сдавливало, а затем растягивало пространство. Я постигла все физические состояния. Несокрушимым камнем прошибала стены, ленивой волной растекалась в ущельях, густеющей дымкой парила к свету. Добравшись до него, я увидела невообразимое количество звезд. Они сияли, тут и там возникали вспышки, и каждой вспышкой была я. Там было столько цветов и оттенков, они были настолько яркие, что ослепляли. Кипинно-белый преобразился в тьму, и эта черная дыра поглотила меня. Я не существовала миллиарды лет, и одно мгновение, пока грозовая молния с шумным раскатом не пронзила меня и не вернула обратно мое тело. Я просто стояла рядом с Нейтом. Моя ладонь накрыла его ладонь, мои глаза смотрели в его глаза, мои мысли были его мыслями. «Вау! Что ты сделал? Мы сделали это вместе!» Он хохотнул и притянул мою руку к своему лицу, потерявшись о нее щекой. Так воспринимается симбиоз наших сил. Эффект спадал, и парень снова принимал свой серьезный вид. Улыбка оставалась на его лице, но тот звук хохота определенно не смог бы воспроизвестись вновь. «Прошу прощения, я должен был тебя предупредить». Уверена, что он и сам не подозревал о таком. «Все в порядке. Теперь я верю, что сила есть во мне». Нейд вернулся на диван. Мне же на месте было не усидеть, и я отправилась заниматься домашними делами, чтобы окончательно избавиться от остаточных впечатлений. Слишком резкие, нереальные, невозможные. Стоит заземлиться. Чайник на кухне завел свою свистящую песню, я заплетала волосы в косу. Отражение меня порадовало. После благотворного сна синяки под глазами пропали. Я ожидала увидеть что-то феноменальное, что могло бы рассказать всему миру об изменениях во мне, но выглядело совершенно обычно. Я попросила Нейта приготовить нам чай и показала место на кухне, где он может воспользоваться всем необходимым. Сама же отправилась собирать рюкзак. «Я поеду в университет. Это исключено. Нейт, я иду туда. У тебя есть работа. Ты не полностью изгнал себя из обыденной жизни. Я тоже в будущем хочу иметь работу, а для этого должна учиться. Мне необходимо быть частью чего-то, не относящегося к хранителям, силе и ловушкам». Парень оперся руками о кухонный гарнитур, его лицо высказывало недовольство моим непослушанием. Я на секунду почувствовала себя ребенком. «Бернард или другие темные могут заявиться туда и подвергнуть опасности твоих друзей. Он может делать это и когда меня там нет». Его губы сомкнулись в тонкую линию. Он готовил новые аргументы, но уже понимал, что они меня не остановят. «Темные не нападут открыто средь бела дня». «Я не буду оставаться одна, не думаю, что им нужны лишние свидетели. Никто ничего не знает о хранителях, не замечает ловушки, значит, ваше сообщество умеет хранить секреты». Наид напряженно молчал. «Я обещаю не лезть на рожон, буду обходить кольца за километр, а после учебы сразу домой. Хорошо, папочка?» Насмешка сработала, его лицо разгладилось, он вернулся к приготовлению чая. Сделав глоток, он, наконец, нарушил трехминутную тишину. Я скрою тебя от темных, ты не будешь отсвечивать на их радаре. Вечером тебя ждет тренировка. И завтра, и послезавтра. Если ты научишься прятать свою энергию сама, будешь посещать занятия». «Договорились», – радостно ответила я, где-то в душе подозревая, что за два дня этому не обучиться. Первое, что меня смутило в моей «Альма-Матер», – ничего не изменилось. Занятия проходили по расписанию, бедные, невыспавшиеся студенты слонялись по коридорам или скучали во время лекций. Второе. Никто не заметил исчезновения Бернарда, ни одного вопроса про него, даже от Энн или Сэма. Я уже ненароком подумала, что хранители стирают память у людей, но, задав прямой вопрос, ребята вспомнили о нем, так что обошлось. И все-таки я чувствовала себя опустошенной. Моя жизнь кардинально поменялась. Я смотрела на мир через калейдоскоп эмоций, переживаний, ощущений, а мир в ответ не обращал никакого внимания на меня. Вдали от Нейта, без его волшебных чар спокойствия, я ужаснулась, что так легко доверилась незнакомцу, пошла за ним среди ночи непонятно куда и, более того, осталось у него ночевать. Конечно, я не была избалована выбором вчера и то, что я сделала, пока мне не аукнулось дополнительными проблемами. Было еще кое-что. После того, как наши энергии соединились, я увидела... Нет, неверный глагол. Прочувствовала его. В нем не было зла, ни хороших намерений, только тепло и забота. Сосредоточиться на учебе оказалось сложно. Наставник дал задание изучать энергию друзей и одногруппников в университете, постараться понять, что в них преобладает, добро или зло, какие эмоции они испытывают, читать их ауры. Именно этим я и занималась вместо записывания лекций. Меня одолевало чувство вины по этому поводу, но я дала себе обещание, что обязательно нагоню все к сессии. Если раньше времени со мной кто-нибудь не расправится, тогда и переживать будет не о чем. Я легко улавливала настроение людей вокруг. Маскарад пал. Не за каждой улыбкой пряталось счастье, но проникнуть в человека глубже не получалось. Я старалась нащупать те ощущения, которые помогали мне видеть ауру Нейта. Расслабиться, починить себе эмоции, отключиться от мира, но это мне не помогло. В итоге я взялась за ручку и старательно переносила каждое сказанное слово преподавателем в тетрадь. Подняв голову в очередной раз, чтобы поймать зрительный контакт с лектором и убедить в своей увлеченности предметом, я заметила свечение. Пришла мысль, что это светится ловушка, но это сиял Сэм. Его аура была похожа на Нейта. Светлая, почти белая, он словно маленькое солнышко переливался на моем радаре, затмевая остальных студентов. Одногруппники были абсолютно нейтральными, серыми, возможно, я не так хорошо знала их и не могла проникнуть в души. Странно, на это я не знала совсем, но все же получилось. Только к последней паре я увидела бледно-оранжевый ореол Н, от чего моей радости не было предела. Сегодняшним днем я была довольна. Мне отчаянно хотелось рассказать друзьям обо всем, разделить с ними мой страх и остальной спектр эмоций, но я не могла подвергать их такой опасности. После учебы я немного задержалась. Ребята делились впечатлениями от фильма. Ужасы пощекотали нервишки. Энн поведала, история начиналась с кромешной тьмы. Как же жизненно, подумалось мне. Герои, пятеро одноклассников, очнулись в непонятном месте, где не видно было даже собственных рук. Ценой одного из ребят им удается выбраться в более освещенное пространство, но так они знакомятся с монстром, который постепенно начинает убивать каждого, пока рассказывается предыстория школьников. Кульминацией кульминации выясняется, что когда-то вместе они издевались над менее популярным знакомым, из-за чего с ним случилась трагедия. И монстр – это перерождение того самого замученного мальчика, который сводит счеты с обидчиками. Среди них была девушка, винившая себя за то, что все знала, но не смогла вовремя помочь. Ей и выпала участь остаться последней жертвой. Она извиняется перед монстром-одноклассником, просит прощения за своих друзей, и внезапный поворот оказывается… Спойлеры! закричала Леона, заставив меня подпрыгнуть на месте. Подоконник, на котором я сидела, явно не был предназначен для таких эсцессов, поэтому встреча моей головы и оконной ручки закономерно завершила историю. Прости, Соф, что даже теперь я не заслужила узнать концовку. Нет, нет и еще раз нет. Тебе надо прочувствовать это самой. Потирая ушибленное место, я все думала про то, что одного маньяка мне в жизни вполне достаточно, и я сполна прониклась всеми каверзными поворотами в этом сюжете. Кое-кому страшные моменты очень даже понравились. Выдавала секреты Н. Я даже почувствовала себя лишней. Сэм смутился, но выглядел таким счастливым. Черноволосой девушке рядом смущение было незнакомо. Интересно получилось. Если бы не та ловушка, Леона и Сэм могли бы и не познакомиться вовсе. Обещание не подходить кольцам я держала, но смотреть мне никто не запрещал. Для безопасности я делала это издалека, из окна аудитории, в которой мы остались после пар. Тусклое освещение успокаивало, крышку люка вернули на законное место, а ограждение заставляло людей отходить подальше. Это к лучшему. Кроме того, я стала избирательно подходить к освещенности помещений и тщательно избегать любых закоулков и углов. Все время казалось, что темные там стоят и ждут, когда можно будет дотянуться до меня и затащить во тьму. «Признавайся, почему сегодня опоздала, Соф?» — выпытывала Н. «Проспала!» — врала я. Допоздна смотрела сериал, а потом, наконец, ночь выдалась без кошмаров. Мой организм настолько обрадовался, что отказался воспринимать будильник. «Отлично, а то мы уже заждались прежнюю тебя», — сказал Сэм. «И не переживай насчет Бернарда. Появится на горизонте, я сама подправлю ему смазливую мордашку». Внутри меня все сжалось. «Нет!» — чуть громче, чем следовало, выдала я. Ребята встревоженно посмотрели на меня. «Он просто ненормальный, стоит держаться от него подальше». Я понадеялась, что они воспримут небольшой срыв, как остаточное волнение после случая в заброшенном здании. Ребята обняли меня по очереди и улыбались. Все обошлось. Главное, сама следуй своим мыслям. Вряд ли у меня будет такой выбор. Мы покидали университет под воодушевленное щебетание Н. Она делилась планами на выходные, звала в поход вместе с ее отцом. Как бы мне ни хотелось, я не могла поехать вместе с ними, но отказаться не успела. Свернув за здание, я чуть не врезалась в Нейта.